В Амстердаме Пётр вырезает гравюру, эмблематически изображающую торжество христианской религии над мусульманской. Ангел с крестом и пальмой в руках попирает полумесяц и турецкие бунчуки. Неуспех Великого посольства и разочарование Петра. Голландия и Англия отказывают в своем содействии. Торговые интересы этих двух стран требуют скорее добрых, чем враждебных отношений к Турции. К тому же вся Западная Европа готовится к предстоящей войне за испанское наследство. И ей не до того, чтобы попирать полумесяц и турецкие бунчуки». Австрия торопится заключить мир с турками. Польша следует ее примеру, что окончательно вынуждает Россию сводить свои счеты с султаном один на один. Таким образом, первое выступление Петра на дипломатическом поприще кончилось полной неудачей и провалом его политических комбинаций. Решение черноморского вопроса приходится отложить в долгий ящик. Свидание в Раве с Августом Вторым и дружба с ним открывают новые перспективы. Балтийское море. Так подошел пётр к великому своему делу, к борьбе со шведами за финское побережье. Гонение на бороду и платье московского покроя. 1698 год. «Розыск и казни стрельцов» 1698-1999 годы. «Террор в Москве. Бесчеловечные казни и участие в них самого Петра. Месть стрельцам за прошлое» 1682-1989-1997 годы. Дипломатическая подготовка к войне со шведами, переговоры с Данией, с королем польским, посылка украинцева в Константинополь для заключения мира с турками. Волнение среди стрельцов, расквартированных в Азове, март 1699 года. Заключение договора с Данией о наступательном союзе против Швеции 24 августа 1699 года, заключение договора с Августом II о наступательном союзе против Швеции 11 ноября 1699 года, Петр подтвердил вечный мир со Швецией, заключенный Россией в Кардисе в 1661 году и обязался соблюдать его 20 ноября 1699 года. Петр подтвердил своей подписью договор, заключенный изданием 24 августа 1699 года. Подтвердил 23 ноября 1799. Книгописец Григорий Талицкий стал распространять свои тетради, доказывая в них, что настало последнее время и пришел Антихрист в лице Петра. Июнь 1700 года. Примечание, должности, звания, которые Петр носил за это время с 1691 по 1698 – ротмистер, сержант, шкипер, бомбардир, капитан, десятник. Общий характер преобразовательной деятельности Петра Великого. Реформы Петра Великого не результат предварительного строго обдуманного плана. Они обязаны не кабинетной теории, которая обыкновенно заботятся согласовывать между собой отдельные части такового плана. Петровские реформы выросли из самой жизни постепенно, чаще всего из неотложных потребностей данной минуты. Не все в них оказывалось устойчивым, а потому одно изменялось, другое пополнялось, по мере того, как жизнь и опыт указывали неполноту или несовершенство принятого решения. Поэтому в преобразованиях Петра есть и недоделанное, и противоречивое. Иначе и быть не могло. Реформы выросли прежде и более всего из потребностей военных. Воевал же Петр в течение почти всего своего царствования, а потому не имел времени спокойно обсуждать и вводить свои преобразования.